коллективное построение слона. Все тогда стремились в столице: Из Одессы мамы, Ростова папы, Киева отца городов русских, каких-нибудь совсем уж немыслимых баклажан к славе, в Петроград и Москву. алеша Булгаков, Катаев, Ильф, Багрицкий, Заболоцкий, Иосиф Уткин. Творческих людей, не желавших похоронить свой дар в гибельной провинциальной почве, тянуло как стрелку компаса к магнитной горе Петрограда и Москвы. Безденежье, голод, холод молодых гениев не пугали. Если человек молод, ему плевать на климат и неустройство. Будущее слава их грело. Голод им был не страшен. Они, как птицы евангельские, питаемые Отцом Небесным, жили творческими заботами. Шварц появился в Петрограде в 1921 году. Приехал не писателем, а актером приехал Шварц не один, а вместе со всей трупой маленького ростовского театрика, которая вдруг, неизвестно почему, из смутных тяготений к культуре покинула родной хлебный Ростов и, захватив свои убогие раскрашенные холсты, переехала навсегда в чужой голодный Питер. Переехав в Петроград, труппа захватила пустующее театральное помещение на Владимирском проспекте. Конечно, театрик этот оказался чрезвычайно неустойчивым, и скоро распался. Он выполнил свое предназначение – помочь группе интеллигентной ростовской молодежи переехать в Петроград, и больше существовать ему было незачем. Сейчас я приведу цитату из воспоминаний Николая Чуковского, сына Корнея Ивановича Чуковского, знаменитого дедушки Корнея, крестного отца новой русской детской литературы и первого ее классика. Итак, театр растворился в бурлящем кипятке жизни – Шварц же раствориться не пожелал. Не затем он ехал сюда, чтобы так вот, ни за что, ни про что, променять молодость и талант на участь совслужащего в конторе. Николай Чуковский вспоминает. Он как-то сразу, с первых дней, стал своим во всех тех петроградских литературных кружках, где вертелся и я. Не могу припомнить, кто меня с ним познакомил, где я его увидел в первый раз. Он сразу появился и у Серапионов, и у Напельбаумов, и в клубе Дома искусств. И у Серапионов, и в Доме искусств его быстро признали своим. Привыкли к нему так, словно были знакомы с ним сто лет. Выглядел Шварц так. В то время он был тоще костляв, носил гимнастерку, обмотки и красноармейские башмаки. Никакой другой одежды у него не было, а это осталось со времен его службы в продотряде. У него не хватало двух верхних передних зубов, и это тоже была память о службе в продатряде. Ночью в темноте он споткнулся, и ствол винтовки, который он нес перед собой в руках, заехал ему в рот. Существует замечательный документ, оформленный в виде романа, сложно и сумбурно написанного, но веселого и обязательного для всех, кому не безразлична и интересна молодость нашей литературы. Это сумасшедший корабль Ольги Форж. Сумасшедшим кораблем писательница назвала дом искусств, диск, особняк купцов Елисеевых, экспроприированный у сбежавших владельцев и переданный стараниями горького творческой интеллигенции Петрограда. Каких только не было пассажиров в каютах этого корабля, один другого чудаковатия. Об этих людских диковинах и особенностях тогдашней жизни рассказывает писательница в романе. Шварц в диске не жил, Он туда приходил актерствовать. Форш дает описание очередного его безумства, учиненного будущим драматургом на импровизированных подмостках дома. В книге Шварц выступает под именем Гения Черна. Недомерки в рассказе «Дети писателей и художников, проживавших в Доме искусств». Гения Черн – конференции обладавший даром легендарного Красолова, который, как известно, замел такую власть над ребятами – что Дудя на легонькой дудочке вывел весь их мелкий народ из немецкого города заодно с крысами. Гений Черн организовал недомерков мужского и женского пола из всех кают сумасшедшего корабля. Сейчас он вознес римский свой профиль и скомандовал. Встреча флотов Антония и египетской Клеопатры. За отсутствием кораблей и подходящих героев действие будет представлено одним первым планом – игрой восхищенных дельфинов, дельфины резвитесь гений черн одним профилем возбуждал честолюбие трупы дельфины недомерки чтобы перенырнуть друг друга в кровь разбивали носы пострадавших восхищающий черн вывел перед всеми и сочувственно возгласил почтим плеском ладони героев труда затем перешли к гвоздю трупы посадка вновь в ковчег и коллективное построение слона Менее доверчивый к божьему промыслу, чем про отец Ной, Гений Чернс заявил, что в ковчег сажать будет не пары чистых с нечистыми, как до революции было принято, а созвучные эпохи. Для защиты ковчега в него первыми сядут войска. Сам ковчег объявлен был невидимкой, как приставший к пристани на реке Карповке у Дома литераторов. Но парад погружаемых войск был вострублен. Протопала тяжко пехота, резвей кавалерия. И, наконец, несколько непристойно подчеркнувшая свой рот оружие артиллерия. Публика развеселилась, и, сидя на энциклопедическом, как на былом мягком, писатели ждали, как дети, каким образом гений Черн введет нерассыпанным в узкие двери уже громко трубившая хоботом коллективное построение слона. На эпоху можно смотреть по-разному. Видеть в жизни лишь беспросветность, блоковские «холод и мрак грядущих дней», записывать события черным и серым цветами в черную и серую записные книжки, как Зинаида Гипиус, без звонких колокольчиков смеха или с ядовитой иронией, оправданной арестом и гибелью близкого тебе человека, как это сделала вдова Осипа Мондельштама в своих мемуарных книгах. Если же ты не согласен с эпохой, охой, записал Юрий Тынянов в чукоколе рукописном альманахе Чуковского, в тысяча девятьсот тридцать втором году. Или смейся, чтобы не свихнуться от обрушившихся на всех перемен, придерживаясь главного принципа страны жизни Петрограда эпохи диска. Положение отчаянное, будем веселиться. Комедия и трагедия шли друг с другом в обнимку. Экзотические пайки писателей, состоящие из листов лавра и душистого перца. Уличные плакаты. Каждый гражданин имеет право быть сожженным в связи с открытием первого в Петрограде крематория. «Воззвание на столбах! Остерегайтесь шпионов! Смерть шпионам!» Ждали интервенции. В марте 1921 года восстал Кронштадт. Забежавший в диск Гумилев. «У кого есть что-нибудь для секции детской литературы, принесите мне завтра!» Хотя никакого завтра для гумилева уже не будет. Ночью Гумилева арестовали. Вот в какое сумасшедшее время... Оказался в этом городе Шварц.